Глава сорок вторая. Флоренс. «Простите!» — выдохнула я, не оборачиваясь гостью из живого мира. Смотрела то на тёмное небо, то под ноги и неторопливо брела по тропинке. Та убегала вперёд и, петлея вокруг крупных камней, стремилась вдоль реки к темноте леса. Где-то вдалеке трещали цикады, от воды доносилось бульканье. Рыбы поднимались на поверхность и тут же исчезали в мутной глубине. Прошло время, но ответа я так и не услышала. Впрочем, как и ожидалось, наблюдая за Александром всё время, я догадывалась, что он не владеет магией, но признаваться в собственных ошибочных подозрениях было непросто. Гораздо спокойнее было подозревать мужчину и видеть в нём опасность, ведь он потомка мага в Замерии. Остановившись на берегу реки, я понаблюдала за играющими рыбами, обхватив себя руками, мне хотя добавила: Мне следовало поблагодарить вас за заботу о детях, я замки. Уверена, вам не просто пришлось. И снова в ответ звенящая тишина. Это начинало раздражать Ведь произнести эти слова было непросто. Сдержав волну нахлынувшего гнева, я холодно уточнила: "Вам совсем нечего мне сказать?" Оглянулась на мужчину и замерла. При виде его белозубой улыбки Александр играл с камеодом как с псом и поглаживая живую мебель, беззвучно смеялся. Я головой покачала, но совсем как мальчишка. Это странно, да. Поинтересовался Пёсель Лаврентьевич. Когда Пёс оказался рядом, я не заметила. Впрочем, это было неудивительно. Пёсель умел исчезать и появляться совершенно незаметно. Эта способность не раз спасала животному жизнь, когда нападения Магнуса были чаще и опаснее. Да уж, передёрнула я плечами. Действительно, Видеть результат проснувшейся магии дочери было волнительно. Я еще не определилась, как относиться к этой ее способности, и все равно думала, что без силы замерья тут не обошлось. Не зря же Джессика смогла оживить лишь творение сокола. «Со мной он так не играл!» – буркнул пес. «Я, задачив меня этим, вздохнул». «А ведь я единственный с самого начала хорошо относился к непрекаянной душе. Несправедливо!» И еще раз тяжело вздохнув, побрел прочь по привычному пути своего ежедневного обхода к замку. Пробегая мимо Александра, недовольно рыкнул на комод. Тот затрясся и вжался в мужчину, совсем как пугливый щенок. Но стоило пёселю Лаврентьевичу гордо удалиться, потрусил следом. Было забавно наблюдать, как ожившая мебель подлизывается к собаке. У вас красивая улыбка. Вздрогнув от неожиданности, я поджала губы и сурово глянула на сокола. Тот лишь усмехнулся и присел на траву, приглашающий похлопал рядом. На самом деле, мне есть что вам ответить. И замолчал, глядя на Рику. Мне хотелось остаться стоять, искрестив руки на груди и наблюдать за мужчиной сверху вниз, но пришлось опуститься рядом, чтобы услышать ответ. Когда я устроилась и тоже устремила взгляд на воду, в которой резвились рыбы, Александр тихо проговорил: Вам не за что извиняться. Не знаю, как бы сам повёл себя на вашем месте. У меня нет своих детей. Хотя всегда хотел большую семью, поэтому мне радостно слышать, папа, но волноваться вам не о чем. Он повернулся ко мне и снова обезоруживающе улыбнулся. Эти хитрецы вкладывают в это слово немного иное значение. Уверен, они нарочно говорят это, чтобы смутить меня и подразнить вас. Я отвернулась И испытывая некую неловкость, опустила голову, скрывая предательский румянец. Втянув воздух, наполненный ароматом разогретых за день цветов, призналась. Да, я тоже догадываюсь, зачем Джессика упрямо и демонстративно называет при мне отцом чужого человека. Джонатан всегда наблюдает, как я отреагирую на слова его сестры, и сам не упускает случая дернуть за струны моих нервов. Ва мне просто приходится. Я удивлённо глянула на мужчину. Думала, его покоробят слова о чужом человеке, но он не только не обиделся, но даже посочувствовал мне. Будто читая мои мысли, Александр кивнул и негромко добавил: "Я действительно понимаю, каково защищать семью от страшной опасности". всегда находиться в напряжении и ожидать нападения в одиночестве без поддержки это страшно у меня дрогнуло в груди а на глаза навернулись слёзы прикусив нижнюю губу я вскочила и прогнав неуместную волну слабости процедила больше никогда не смейте меня жалеть не такая я жалкая как вам кажется я страшна Защищать Шад и живые миры от Магнуса мой долг. Развернувшись к замку, пошагала прочь, проклиная себя за решение попросить прощения и за эту ночную прогулку, во время которой едва не расплакалась, ни разу не оглянулась. Зря я поговорила с непрекаянной душой. Надо было и дальше избегать его. Захотелось повернуть время вспять. Флоренс, подождите. Услышав голос Александра, почему-то замедлила шаг. Мужчина догнал меня и застыв в метре извинился. Простите меня. Поверьте, я никогда не считал вас жалкой или слабой. Нет. Вы невероятны сильны духом. Я восхищён вашей стойкостью, но Он замолчал и глянул так, что у меня всё сжалось в груди. Резко отвернувшись, я направилась к замку. Мужчина, удерживая небольшую дистанцию, пошагал рядом. "Но это неправильно", упрямо закончил он. И тише пояснил: "Вы, женщина, и имеете право проявлять слабость". "Вот как", усмехнувшись, перебила я, обернувшись, остановилась и саркастично приподняла бровь. "Женщина". "Остолбенев", мужчина торопливо добавил. Я неправильно выразился. Не женщина, хотел сказать, что вы живой человек, а не робот. Не робот, не женщина, но живой человек. Совсем развесившись под это жало я: Вы очень красивая женщина. Казалось, Александр смутился, и это было неожиданно приятно. Голос мужчины дрогнул, взгляд потемнел. Но через миг гость Шада расправил плечи. и твердо предложил. «Я хочу разделить бремя, которое вы держите на своих хрупких плечах. Пожалуйста, позвольте мне это. Я не владею магией, но буду сражаться бок о бок с вами и защищать детей, шаад и живые миры до последнего вздоха». Все веселье сдуло будто ветром. Меня накрыло такой горячей волной удушающих эмоций, что я, не выдержав, разрыдалась. Александр отпрянул, будто от удара, и сначала сделал шаг назад, но тут же замер. Осторожно протянув руку, он дотронулся до моей щеки и аккуратно стёр мокрую дорожку. "Простите, если я вас расстроил. Но каким будет ваш ответ? Это действительно важно для меня. Вы согласны?" Зажмурившись, я смогла лишь кивнуть и тут же ощутила себя в тёплых объятиях. Александр успокаивающе похлопал меня по спине и мягко произнёс: "Спасибо". А я могла лишь хрипеть, потому что, уткнувшись лбом в рубашку моего погибшего мужа, впервые с его смерти почувствовала себя не одинокой.